Восьмое. Предварительный просмотр как средство выполнения проекта. Я поделюсь с вами замечательной идеей по выполнению проекта, которую мы широко применяем в нашей компании. Эта идея, придуманная компанией Walt Дисней, называется предварительным просмотром кадров. Вам потребуется доска и кнопки. На карточках напишите заголовки, части проекта, на которые вы его разбили, и прикрепите карточки по горизонтали вверху доски. Например, вверху доски у вас есть ряд задач. Найти поставщика, приготовить и разослать новогодние приглашения, заказать цветы, украсить дом. Под каждым заголовком вы прикрепите карточки, на которых будут написаны этапы выполнения каждой задачи. Под каждым заголовком должно стоять имя человека, ответственного за этот пункт плана. Потом вы можете передвигать карточки с описанием этапов выполнения каждой части проекта. Вы должны выстроить их по порядку, в нужной последовательности. Не забудьте указать крайний срок каждого этапа выполнения задачи. Лучше обозначить его фломастером другого цвета. В результате перед вами на доске будет визуальное представление всего проекта. Что нужно сделать, кто и когда будет выполнять каждую задачу. Вы можете сравнить задачи, порученные каждому участнику проекта. Если вы будете использовать этот метод, то задача станет более ясной для всех, и вы удивитесь тому, насколько быстро и эффективно вы с ней справитесь. Я хочу привести вам пример использования этого метода. Мы работали над информационным бюллетенем компании. Сначала мы перечислили все части задания в том порядке, в котором они должны выполняться. Среди задач было определение рынка, на котором мы будем функционировать, и списка людей и организаций, которым нужно разослать каталог. Вторая задача оказалась отдельным мини-проектом, над которым нужно работать отдельно. Затем нужно было определить желаемые результаты, которые мы хотим увидеть. Другими словами, если мы разошлем бюллетень, то какого результата мы должны ожидать в идеале? Это и было нашей целью, на достижение которой была направлена вся разработка бюллетеня. Затем мы разработали формат и макет бюллетеня. Мы создали текст и фотографии, которые собирались поместить в каталог. Следующее действие. Мы совместили тексты и фотографии и только после этого с помощью компьютера создали первый вариант бюллетеня, расположив тексты фотографии наиболее выгодным образом, чтобы информация заинтересовала потенциальных клиентов и чтобы мы смогли достичь желаемого результата. Следующим шагом шел выбор принтера, на котором печать получилась бы наиболее удачной. Теперь нам оставалось выполнить еще один проект, о котором я упоминал ранее. Его реализация прошла в четыре этапа. Сначала нужно было определить потребителей, кому будет адресован данный бюллетень. Мы связались с посредником, который помог нам найти потенциальных клиентов, а также учли всех прежних клиентов. Теперь у нас были потенциальные потребители, люди организации, которым наш каталог будет интересен. Второй шаг. Мы составили список всех адресатов, присвоив каждому порядковый номер. Третий шаг. Нужно было выбрать почтовую организацию, которая бы запечатывала и затем рассылала наши каталоги. Наконец, мы напечатали список адресатов и доставили его в почтовое отделение вместе с каталогами, чтобы предоставить работникам отделения выполнение финального этапа проекта. Этот проект кажется очень простым. Всего лишь разработка формата, печать каталога, выбор потенциальных клиентов и поручение рассылки каталога почтовому отделению. Однако на его реализацию ушло 4 месяца, в течение которых четверо или пятеро сотрудников работали в общей сложности по 200 или 300 часов каждый. Но мы успешно его выполнили, потому что работали поэтапно, распределив все задания и все шаги, необходимые для реализации проекта. Начать использовать такую схему реализации проекта довольно трудно, но начав использовать ее, вы сэкономите массу времени и сможете достичь больших успехов в любой деятельности. Эту схему можно использовать, даже занимаясь домашними делами, например, планируя свой отпуск. Вы также можете использовать ее при учреждении организации компаний, при начинании нового дела, если вы хотите стремительно подняться по карьерной лестнице и достичь потрясающих успехов.